Глава 39. Аарон, это ты? Спрашиваю, не выдерживаю тишины. Даже дверь ни скрипа не издает. Почему ты не заходишь? А если победители не наши? А я тут одна, без оружия, избежать не могу, запертая в якобы безопасном месте. Но только с чего-то у этого места двери сами по себе открываются. Как можно более бесшумно ставлю кружку на поднос и хватаю вилку. Лучше такое оружие, чем совсем никакого. А затем решаю спрятаться, затаиться за диваном. Больше негде, если честно. Выбор небольшой. Можно, конечно, использовать эффект неожиданности и выбежать с криком из ванной, напасть первый. Но какой из меня нападающий? Максимум такой, который, извинится, возьмет свой рюкзак и побежит на улицу, обещая ничего никому не говорить. В общем, не очень. Только и с той стороны почему-то тоже никто не спешит заходить, искать меня. Даже как-то оскорбительно, что ли, держат в неизвестности, хотят довести пугая, Минут через десять мне окончательно надоедает сидеть за диваном. Я встаю и направляюсь к открывшейся двери. Мне все больше начинает казаться, что произошло недоразумение. Дверь открылась из-за какого-то системного сбоя. Может, электричество перемигнуло или еще что, если механизм с ним связан. В пользу моей версии говорит отсутствие звуков с той стороны. Не спорю, не все такие громкие, как я. Оборотни вообще по определению в состоянии передвигаться тихо. Им положено. Хищники в живой природе такие. Но я не слышу даже дыхания. Ничего за все время, что прячусь за диваном. Крадучись, подхожу к приоткрытой двери и стараюсь как можно более ловко выглянуть наружу. Вдруг увижу что-то. Но тщетно. Зато рядом с приоткрытой дверью до меня доносятся звуки с улицы. И кажется, ничего еще у них не закончилось. Наиболее разумно будет закрыться обратно и сидеть в бункере дальше, но... Но закрыться, хотя бы не попытавшись узнать, что происходит, глупо. Может, это знак свыше, что дверь открылась. Намек на то, что мне нужно заняться другим. Едва ли, конечно, я смогу сбежать, когда за воротами происходят разборки оборотней. Да мне и совесть не позволит. Не могу я так арно бросить, когда не знаю, что с ним есть и будет. Совесть, будь она неладна. Или не только совесть, а еще и нечто глубже и куда более личное не пустит бросить оборотня не разузнав, что с ним. «Нет, только совесть. Никакого личного и глубокого. Этого с меня хватит. Все-таки решаюсь и выхожу из своего убежища. На первый взгляд я вроде бы одна. Все-таки меня никто не открывал, система дала сбой. Мне моментально становится чуточку легче и спокойнее. Едва ли за поворотом в спальне, отведенный мне прячется убийца. Стоит пойти туда и взять свой рюкзак на всякий случай. Аарона я бросать в неизвестности не хочу, но и помочь ему я физически не смогу, если все закончится, не в его пользу. Наоборот, я тогда стану обузой, удобной мишенью. Никто ведь не будет разбираться в том, что я всего лишь любовница, а не дама сердца. Проскакиваю в комнату, И останавливаюсь, прислушиваясь и сканируя пространство вокруг. Но и здесь, кажется, пусто. Никому я не нужна. Все заняты на улице. К счастью. Хватаю рюкзак и подхожу к окну. Занавески все еще задернуты. Я аккуратно выглядываю в щелку, пытаясь понять расклады внизу. Если честно, понятно мало. Кто-то бежит, кто-то спокойно идет. А за воротами и вовсе ничего не видно. Лишь три черные машины, припаркованные на противоположной стороне улицы. В общем, не густо, но и как будто можно не паниковать. Незаметно, чтобы мы проигрывали. «Мы? Серьезно? Уже записалась в команду Аарона?» — ехидно спрашивает моё подсознание. «Но спорить с ним мне не удается. В комнату кто-то заходит, а я замечаю этот факт слишком поздно.